Сзади из кратера раздался шорох и стук падающих вниз камней. Любопытный Зосим оглянулся. «Это твой сын», — сказал он старику, — «весь мокрый от усердия. Небось, его новости распирают». Вибий-младший с трудом перевел дух. Его пухлые губы пересохли и растрескались. Глаза стали еще более вылупленными, чем обычно. «Спускайтесь», — крикнул он, — «все должны помогать вязать веревки. Вечером начнется забава». «Какая еще забава?» — спросил пастух, вскидывая голову. «Спускайтесь, вам говорят», — опять крикнул юный Вибий. «Все должны рвать свою одежду, чтобы получилось больше веревок. Такое принято решение. Всем вниз!» Пастух встал и замахнулся в пустоту посохом. «Вот видишь», — сказал он Зосиму с упреком и стал проворно спускаться вниз. «Безумная затея», — проворчал ритор резво вскакивая. «Где это слыхано?» спускаться с горы по веревкам. Посыпавшиеся вниз камешки заглушили слова. Старик поднялся последним, бросил взгляд на лагерь претора Клодия Глабера, сплюнул вниз и сказал, «Надеюсь, вы славно наедитесь». «Ты так сильно их ненавидишь?» — спросил его Эномай по пути в жерло. «Иногда», — был ответ, — «а вот они ненавидят нас всегда. В этом их преимущество». Армия претора Клодия Глабера была разгромлена в ночь после десятого дня осады горы. Гора нависала над римским лагерем крутой, но не совсем уж неприступной скалой. Дезертиры неоднократно предпринимали попытки спуститься по ней. Часть склона они преодолевали кувырком, но все же достигали лагеря живыми и гибли уже внизу, от рук солдат. Предусмотрительный претор, памятуя об этом, выставил часовых, по всему изгибающемуся, как серп, внутреннему краю лощины, именуемой адское преисподняя». С другой стороны, обращенной к морю, гора представляла собой почти вертикальную стену, под которой стоял лес. Здесь разбойников стерегла сама природа, облегчая Клодию Глаберу задачу. Здесь гладиаторы и решили спуститься по одному, на веревках, выждав два часа после заката, чтобы обогнуть гору, и напасть со спины на ничего не подозревающего претора. Спуск занял часа три и происходил почти бесшумно. С горы свесились две самодельные веревки и одна веревочная лестница, ступеньками в которой служили ветви дикого винограда, единственной растительности, осмелившейся произрастать внутри кратера. По ней спускали оружие и наименее проворных. Луна и та помогала своим светом успеху предприятия. Первыми спустились гладиаторы, за ними слуги Фанния, потом наемники из роты Мамия, дальше остальные мужчины, способные пользоваться оружием. Достигшие ровной поверхности ложились в траву и ждали. Некоторые тихонько переговаривались. После полуночи одна из веревок лопнула, двое упали вниз и переломали кости. Но и они старались не стонать, чтобы не подвести остальных. Помочь им было уже невозможно пришлось убить. Умерли они беззвучно. На пятый час после заката двести человек, вооруженных до зубов, и еще сотня с дубинками, топорами и кое-чем, заимствованным у гладиаторов, собрались у подножия скалы. Спустились и несколько женщин, которые пожелали увидеть все собственными глазами. Все остальные, в том числе старики и скотина, остались в кратере. Отряд двинулся вперед. Предстояло обойти гору с юга, по опушке леса. Шли целый час, стараясь ступать бесшумно. Проводниками были кампанские пастухи, знающие горные тропы. Дойдя до южной оконечности изогнутой лощины, прозванной Адской преисподней, они убили первого римского часового, не успевшего вскрикнуть. Следующие часовые подняли тревогу, но их уже заглушил боевой клич гладиаторов — нарушивших сон лагеря и наполнившей его причудливым эхом, заметавшимся среди камней. Резня началась еще до того, как обреченные сообразили, что происходит, так что сопротивление оказали только немногие ветераны. Однако произвольная, невоенная организация лагеря и смертельная неразбериха подсказали даже самым закаленным солдатам, что драться бессмысленно, надо спасаться бегством. Гладиаторы готовились к бою а очутились в роли мясников. Покорность врага вызывала у них слепую ярость, но жажда крови оставалась неудовлетворенной. Жертвы, напрасно молившие о пощаде и лёжа принимавшие смерть, догадывались, прежде чем испустить последний вздох, что враги, которых они так и не увидели, и которые выскочили из темноты с безумным воплем, не люди, а демоны, сорвавшиеся с цепи. Так завершился десятый день. Забойней последовал пир, но успокоение пришло только вместе со сном, сморившим победителей на мягких римских одеялах, сном без сновидений, усталых людей, исполнивших свой долг. Пешком конь был захвачен разбойниками, лысый претор Клодий Глабер достиг долины. Он разминулся с беглецами-солдатами и в одиночестве блуждал в ночи. Тропинка привела его к каменной ограде виноградника, Он стал испуганно озираться. Виноградник, утыканный острыми подпорками, походил при свете звезд на кладбище. Было совершенно тихо. Разбойники и Везувий уже казались выдумкой. Рим и Сенат тоже. И все же претор был обязан совершить ответственный поступок. Он распахнул плащ, нащупал на теле нужное место, приставил к нему острие меча. Поступка было не избежать. Но только сейчас он осознал все его значение. Острие медленно войдет в тело, медленно разорвет кожу, ткани, сухожилия и мышцы, сокрушит ребра, потом достигнет легкого, нежного, в слизи, пронизанного тонкими сосудами. А дальше наступит черед самого сердца, мешочка с кровью, в котором и заключена трепетная жизнь. Неужели кто-то уже делал это до него? Наверное, одним ударом, не раздумывая. Это еще можно сделать, но зная, что представляет собой весь процесс, этап за этапом, человек по неволе опускает руки. Смерть. До этого мгновения слово не лучше и не хуже других, теперь отлетело на недосягаемое расстояние. Все славные родичи смерти, вроде чести, позора и долга, существуют только для того, кто оторван от грубой реальности, ибо реальность – Такая живая, несказанно хрупкая материя, вся в тончайших прожилках надобностей и условностей, дана не для того, чтобы покончить с ней одним ударом острого предмета. Теперь претор Клодий знал, что умереть — непростительная глупость, оставляющая позади даже такое смехотворное явление, как сама жизнь. А тут еще камешки в обуви. Он садится на камень и высыпает маленькие камешки. Тут же становится ясно, что неудобство от камешков в обуви было важной составной частью его отчаяния. А ведь в сравнении с бесславным концом его войска эти мелкие острые камешки, всего семь, должны бы съежиться и вообще исчезнуть. Но как отделить важное от неважного, когда и то, и другое одинаково громко взывает к чувствам? На языке и небе претора еще сохранился неприятный привкус прерванного сна. На лозе, он видит несколько неснятых виноградин. Он срывает их, кладет в рот и озирается. Причудливая последовательность его поступков видна одним только звездам, а таким очевидцам его не спугнуть. Ему стыдно, но при этом он считает свои поступки осмысленными. Сколько ни философствуй, а ягоды существуют для того, чтобы их есть, и с этим не поспоришь. И потом... Никогда еще виноград не доставлял ему такого наслаждения. Сок смешивается со слезами, вызванными чувством, не имеющим названия. С вызовом, забыв про стыд, он облизывает губы. Ночь и безразличное сияние звезд в ночи научили Претора Клодия и Глабера новой мудрости. Любая услада, даже та, для которой не придумано имени, в том числе и сама жизнь, проистекает из старого как мир, по тайного бесстыдства. Глава пятое. Круглоголовый, подпирая тяжелую голову левой рукой, Крикс возлежал на циновке. На его голых бицепсах выпирали красные и синие вены. Спартак лежал на спине, заложив руки за голову. В крыше палатки зияла дыра. В нее был виден край кратера и три звезды над ним. Их циновки разделял стол. Ни для чего больше в палатке претора Клодия не нашлось места. Крикс продолжал утолять голод. Время от времени он шарил правой рукой на столе, чтобы зацепить жирный кусок мяса и запить его большим глотком вина. Со стола стекали жирные струйки. Снаружи уже перестали шуметь. Редко, реже чем требовалось, часовые выкрикивали слова пароля. Дикая орда забавлялась игрой в солдат. Крикс навострил уши, но он не услышал ничего, кроме тишины. Он почмокал, медленно вытер жирные пальцы о ценовку. Спартак повернулся и уставился на его грузное лицо. Крикс щурился и доставал кончиком языка волокна мяса, застрявшие между зубами. Взгляд Спартака смущал его. Он отвел глаза. «Надо зарыть тела», — сказал Спартак. «Вон их сколько валяется». «То ли шестьсот, то ли все восемьсот. Они смердят. Ну и зарой. вяло отозвался Крикс. В наступившем молчании он выпил еще вина. Спартак снова вытянулся, подложив руки под голову. В дыру в потолке виднелись и горы, и небо. «Я знаю, о чем ты думаешь», — сказал он. «Ты думаешь о женщинах Александрии?» «Глабер отправится прямиком в Рим», — отозвался Крикс. «Сенат очнется». И пошлет против нас легионы». Над головой Спартака чернела дыра. От усталости его взгляд утратил обычную пристальность. «И что тогда?» — спросил он. «Мы их перемелем», — сказал Крикс. «А потом?» «Новые легионы». «А после?» — спросил Спартак, глядя в дыру. «А после они перемелют нас». «А что дальше?» Крикс зевнул и сложил ладонь в кулак, указывая большим пальцем в землю. «Видал? Что же еще? Ты этого хочешь дождаться?» Снова этот знак, от которого зависит участь гладиатора. От этого знака не убережешься. Морщинистый палец, унизанный кольцами, рано или поздно указывал вниз, перечеркивая жизнь и не заводя смерть до уровня низменного зрелища. Этот знак снился гладиаторам во сне. Крикс лег. В дыру, в крыше лился лунный свет. Голоса часовых звучали все реже. «Кто сказал, что я останусь?» — пробормотал Спартак. Казалось, он разговаривает во сне, так его придавила усталость. «Кто говорит, что я остаюсь с тобой?» Когда за человеком гонится, он бежит, а отбежав далеко, останавливается, чтобы отдышаться, а потом идет себе по своим делам. «Только глупец бежит, пока не свалится от изнеможения». Крикс слушал молча. «Только глупец бежит до тех пор, пока изо рта не повалит пена, пока им не овладеет злой дух, заставляющий уничтожать все на его пути». «Видел я одного такого». «Где?» — спросил Крикс. «В наших лесах. Кривоногий, как младенец, уши торчком, глазки свинячьи. Мы дразнили его кабан» заставляли опускаться на четвереньки и хрюкать по свинячей. А он в один прекрасный день рванулся и побежал, сметая все на своем пути. Так его и не поймали. И что с ним стало? Это неизвестно никому, может быть, так до сих пор и бежит. «Скорее всего, он и сдох в лесу», — решил Крикс. «А может, его поймали и повесили на кресте?» «Говорю тебе, этого никто не знает», — сказал Спартак. «Вдруг он куда-нибудь добрался». Всякое бывает. Куда-нибудь, куда угодно. А потом прямиком на крест, — бросил Крикс, помолчав. — Может, и на крест, — согласился Спартак. — Почему бы тебе не выбрать Александрию? Я никогда там не был. Наверное, красивое место. Однажды я спал с девушкой, и она пела. Должно быть, так и в Александрии. Так что давай, Крикс, побалуй свой фалос. Кто тебе сказал, что я останусь? «Как она пела?» — спросил Крикс. «Дико или тихонько?» «Тихонько». Крикс долго молчал, а потом проговорил. «Может быть, завтра будет уже поздно?» «Завтра, завтра», — пробормотал Спартак. «Возможно, завтра мы уйдем». Он зевнул. «Вот возьмем и отправимся в Александрию». Оба умолкли. Крикс задремал. Его дыхание стало мерным. Потом он захрапел, уронив голову на голый левый бицепс, испещренный толстыми венами. Спартак по-прежнему смотрел в дыру. Потом глаза устали, он зажмурился. Отдохнув, оторвал себе кусок мяса, долго жевал, запил мясо вином из высокой кружки. Поры вина сделали свое дело, взгляд затуманился. Часовые совсем притихли. Он выпил еще вина и вышел из палатки. Кромка морского берега была затянута белыми облаками, на фоне звездного неба чернела гора. В долине топорщились обрубленными ветвями оливы. Он прошел мимо спящих часовых и побрел в сторону от лагеря. Достигнув скалы, он стал карабкаться вверх, то и дело шумно соскальзывая вниз по камням. Наконец он достиг крохотной площадки, где среди пучков высохшей травы и пеньков лежал человек, завернувшийся в одеяло. Наружу торчала только его гладко обритая круглая голова. Фигура источала покой. Брови человека были высоко подняты, словно он был сильно изумлен собственными мыслями. У него были тонкие губы аскета, зато нос мясистый и сморщенный во сне, как у веселого фавна. Спартак какое-то время смотрел на спящего, потом тронул его носком сандалии. Глаза человека в одеяле распахнулись. В них не было ни капли испуга. Они были темными, лунный свет превращал глазницы в безжизненные провалы. «Ты кто?» «Я из твоего лагеря», — ответил человек и медленно сел. «Ты меня знаешь?» «Ты, Сбардокус, князь Фракии, освободитель рабов, предводитель обездоленных. Мир и благословение тебе, Сбардокус. Присядь на мое одеяло». «Глупец!» — отозвался Спартак и в нерешительности тронул сидящего ногой. «Спи дальше. Завтра римляне вернутся и повесят на кресте тебя и всех остальных. Ты умеешь читать по звездам?» «Не умею», — признался круглоголовый. «Зато могу по глазам и в книгах». «Раз ты грамотный, значит, беглый учитель», — решил Спартак. «Одиннадцатый по счету. Теперь у нас одиннадцать учителей, семеро счетоводов» шестеро лекарей и три поэта. Если Сенат дарует нам жизнь, мы создадим на Везувии новый университет. Я не учитель, я массажист. Массажист? — удивленно повторил за ним Спартак. Обычно грамотеев заставляют учить, а не мять другим спины. Еще три дня назад я трудился в четвертой общественной бане в Стабиях. Когда меня продали в первый раз, я скрыл, что владею грамотой. «Зачем было это скрывать? Иначе меня заставили бы учить людей неправде», — объяснил Круглоголовый. «Ты не один такой», — проговорил Спартак, желая скрыть смущение. «У нас и без тебя хватает сумасшедших. Например, Засим, тоже бывший учитель, только и делает, что произносит политические речи. Раньше я не знал, что в мире столько безумия». «А знал ли ты про печаль?» — спросил Круглоголовый. «Тоже, наверное, нет». Спартак смолчал, смутившись еще сильнее. О таких вещах лучше не говорить. Печаль мира. В последнее время вокруг него так и велись поэты и кандидаты в реформаторы, твердившие слова, которые лучше не произносить вслух. Ему хотелось уйти, но не было настроения оставаться одному. Круглоголовый, дрожа от ночного холода, поплотнее завернулся в одеяло. С приближением рассвета склоны затягивало промозглым белым туманом. Спартак стоял над непрошенным собеседником в нерешительности, огромный и бесформенный в своих звериных шкурах. От устремленного на него взгляда массажиста Громотея ему становилось все больше не по себе. Все они такие, эти знатоки и болтуны. Любому встречному готовы сбыть за бесценок свои чувства, выставить на показ самую сердцевину, как улитки, смело покидающие свои раковины. «Вчера я тебя не видел», — грозно сказал Спартак. «Где ты был во время боя?» «Врачевал твоих героев», — бесстрашно ответил круглоголовый морщенос. «Трус ты! Вот кто!» — сказал Спартак с усмешкой. Прежде чем ответить, собеседник в одеяле поразмыслил. «Я не считаю себя трусом. Просто, когда меня хотят проткнуть копьем, Мне становится не по себе. Спартак не выдержал и присел с ним рядом, упершись локтями в колени. Круглоголовый предложил ему больше одеяла, но он жестом отказался. Глупец, повторил Спартак. Зачем эти глупые слова? Освободитель рабов, предводитель обездоленных. Вопрос был задан небрежным тоном, но глаза спрашивающего смотрели с присущей ему внимательностью. «Зачем?» — переспросил Круглоголовый. «А вот послушай, что написано. Сила четырех зверей иссякла, зато моя, подобна силе сына человеческого, вышедшего из облаков на небе, от старца старцев, и были даны ему власть и слава, и царство, и могущество до скончания времен». «Что за бессмыслица?» — разочарованно бросил Спартак. «Четыре зверя — это сенат». «Богатые землевладельцы, легионы и управляющие имениями», наставительно произнес Круглоголовый, для верности загибая пальцы. «Звери бегают по аренам», — возразил Спартак. «Это в переносном смысле». «Смысл есть разве что в этих облаках на небе», — сказал Спартак, имея в виду сгущающийся туман. «Что ты там плел о старце старцев, дарующим силу?» «Это поэзия». — молвил Круглоголовый, — но речь в ней о Боге. «Богов много», — возразил заскучавший Спартак. И еще написано, — «Разит он силой своею гордецов, низвергает могущественных стронов, возвышает униженных и бессловесных, дает голодным насытиться, а богатых обрекает на голод». И дальше написано, — «Дух Божий на мне» ибо помазал он меня, нести убогим благую весть. Послал он меня исцелять слабые сердца, утешать плененных, открывать очи слепцам, освобождать угнетенных. — Это другое дело, — сказал Спартак. — Ты веришь в пророчество? — Не очень, — признался Круглоголовый, снова нос. Но сколько он не гримасничал, рот его оставался тонок и суров. — И я не верю, — подхватил Спартак. Все предсказатели и авгуры мошенники. Кого только не встретишь на свете. Есть такие, кто нашептывает приятное сильным мира сего. Но есть другие, кричащие в ночи о своей беде и печали. Их речи всегда неприятные и опасны. Никуда не денешься. Такова особенность ремесла. Это как у портного, чьи изделия впору сразу многим. Спартак задумался. Он хотел задать какой-то вопрос, но вопрос получался неуклюжий, и ему было стыдно заговорить. В конце концов он преодолел смущение. «Раз ты не веришь в предсказание, почему назвал меня тем, чье появление предсказано? Сыном человеческим». «Разве?» — встрепенулся круглоголовый. «Нет, я тебя так не называл. Просто сказал, написано, что он явится». Он поежился, плотнее завернулся в свое одеяло. Пророчество, что одежда. Одежда тоже висит в мастерской портного. Многие проходят мимо, а многим она впору. Потом кто-то приходит и забирает ее. Значит, для него ее и шили, раз он ее надел. Главное, чтобы она соответствовала моде, своей эпохе. Она должна отвечать вкусу времени, то есть желанием сразу многих людей, их потребностям, их вожделению. Он по привычке сморщил нос и отвернулся. Спартак молчал, глядя то на луну и звезды, то на край кратера, то на свои ногти. А потом произнес с невесть откуда взявшейся враждебностью. «Только что ты сам утверждал, что не веришь в пророчество». «Да, я совершенно не верю в произнесенное слово», — ответил Круглоголовый. «Зато я верю в его результат. Слова — это воздух, но воздух становится ветром, подгоняющим корабли на море». Спартак молчал, сидя на одеяле с расставленными ногами, подпертой кулаками головой, закрытыми глазами. Луна светила ему в лицо. Свет луны был так ярок, что проникал сквозь веки. Он сам не знал, как долго просидел в одной позе. Возможно, он задремал. Потом потянулся, зевнул и почувствовал, что замерз. «Ты еще здесь?» — окликнул он круглоголового. «Давай одеяло». Круглоголовый встал, встряхнул одеяло и подал его Спартаку. Он оказался на голову ниже гладиатора, тощим и слабосильным. «Тебе бы быть учителем, а не массажистом», — сказал Спартак сквозь зевок, ложась и укутываясь в одеяло. «Останься, поболтай со мной». Круглоголовый поежился от холода и уселся на камень в двух шагах от головы Спартака. «Ты бы лучше поспал», — посоветовал он ему. «То-то и оно, что мне не спится», — сказал Спартак. «Словно рой мух жужжит в голове». «Это усталость», — сказал Круглоголовый. «Хочешь, я сделаю тебе массаж?» «Расскажи что-нибудь», — попросил Спартак. «Судя по выговору, ты либо сириец, либо еврей». «Я Эссен». «Что это значит?» «Долго рассказывать», — предупредил Круглоголовый. «Ничего, я потерплю». «Хорошо», — согласился Эссен. Написано, существуют четыре сорта людей. Одни говорят, то, что мое, то мое, а то, что твое, то твое. Это племя среднего сословия, его еще называют Содомом. Другие говорят, что мое, то твое, а то, что твое, мое. Это люди простые, смиренные. Третьи говорят, то, что мое, твое, и то, что твое, тоже твое. Они добродетельны. А четвертые говорят, что мое, то мое, а что твое, тоже мое. Эти люди порочны. Так гласит Писание. Мудрецы так говорят об этом. Первым среди людей, кто повел себя по правилу «мое, мое, твое, твое», был Каин, убивший брата своего Авеля и основавший первый город. Потому правило это отвергается – хотя им в наше время руководствуются очень часто и именуются путем Содома. Третье правило, закон добродетели, тоже отвергается, ибо люди эти не обладают никаким земным добром и расстаются даже с тем немногим, что у них есть, чтобы доказать свое благочестие. Сие есть особое лицемерие, которое еще можно назвать высокомерием слабости и, главное, глупостью. Четвертым путем, Идут богатые землевладельцы и ростовщики. Он отвратителен и тоже отвергается. Остается второй путь. Что мое, то твое, а то, что твое, мое. Этим путем следуем мы. Значит, у вас все общее? Да, все. И рабы общие? Рабов у нас нет. Обдумав этот ответ, Спартак молвил. Понимаю. Вы племя охотников и пастухов. Нет, мы крестьянствуем и занимаемся ремеслами. У нас все работают и делят заработанное поровну. Забавно. Спартак растянул губы в улыбке. Раз вы, свободные люди, должны работать, значит, вы рабы у самих себя. Никогда ничего похожего не слышал. Очень может быть, согласился Эссен. В твоих словах есть резон. Вот видишь, оживился Спартак, ты болтаешь, болтаешь, И сам вязнешь в собственных топких словах. Быть рабом у себя – это как если бы мужчина был своей собственной женой. Охотники и пастухи не нуждаются в рабах, потому что не работают. Но раз вы сеете и жнете, делаете разные предметы и продаете их, то значит у вас должны быть рабы, иначе нельзя. Мужчина приказывает, женщина рожает, рабы работают – таков порядок вещей. А все остальное – вредная болтовня – противное разуму и порядку. «Ты так считаешь?» Эссен покачал головой. «Разве ты сам не посеял в компании беспорядок?» «Успокойся», — сказал ему Спартак. «Преследуемый не может соблюдать порядок и повиноваться закону. Это не имеет никакого отношения к тому, о чем болтаешь ты». «Ты так считаешь?» С этими словами Эссен нашарил камешек, взвесил его на ладони и бросил вниз. Камешек исчез из виду, проглоченный туманом, но стук его падения был слышен еще далеко. Когда он, наконец, стих, Эссен продолжал. «Если бы ты спросил у камня, почему он катится, он бы ответил, что его подтолкнули. По разумению камней, единственное, что имеет значение, это то, что их толкают, а на самом деле они волей-неволей подчиняются всеобщему закону. Все на свете падает вниз». Спартак ничего не ответил. Он лежал на спине. Справа от него громоздилась темная стена горы, слева разверзлась пропасть. Он слишком утомился, чтобы следить за речами Эссена, но чувствовал, что мозг его впитывает их, как губка. А круглоголовый уже не обращал на него внимания. Казалось, он и думать забыл о Спартаке. Подобно боязливому, настороженному зверю, он сидел на своем камне, медленно поводя носом из стороны в сторону и обращаясь скорее к себе самому. Если судить по его тону, длинный нос морщился при каждом слове. «Ни серебро, ни злато не спасет их в день гнева Всевышнего, когда вся земля будет охвачена огнем его возмездия. Рыдайте, живущие трудами своими, ибо не стало торгующих, а все, кто копил деньги, истреблены. Горе пастырем, кормящим себя, а не стада свои. Горе тем, кто прибавляет к одному своему дому другой дом, к одному своему полю другое поле, пока не станут одни они хозяевами всех земель. Горе принимающим несправедливые законы и отнимающим права у нищих, превращая нищих в своих жертв. Горе вам, ибо старшины ваши корыстны, Священники ваши жадны, пророки алчут денег. Горе, ибо поют они под звуки арф, Сочиняют музыку для самих себя, Пьют волю вино и ублажают себя, Не горюя о страданиях людей. И да обрушится на них праведный гнев Всевышнего, И да будут повергнуть ниц, всякий, кто горд и знатен, И да сотрясутся кедры ливанские, И дубы башанские, И да убоятся торговцы на морях, заседающие в Сенате, у кровавых игрищ владельцы всех богатств, ибо сорвет владыка одежды с дочерей Рима, отнимет у них драгоценности. Велик будет плач у восточных врат, и тревога у всех других врат, и громкие стенания на всех семи холмах. Ибо явился Он, посланец Всевышнего, с мечом, сетью и трезубцем. Он!» Кому Яхве, владыка мира, повелел излечить безутешные сердца, пролить свет в глаза незрячих, сбить оковы с угнетенных. «Это ты, впрочем, уже слышал», — заключил Круглоголовый совсем другим тоном, сразу перестав качать головой, так что стало понятно, что он разговаривал не с самим собой. «Дальше», — потребовал Спартак. «Мне холодно», — пожаловался Эссен. «Отдавай мое одеяло». «Сейчас». — сказал Спартак и не шелохнулся. Он лежал с открытыми глазами. Эссен тоже, казалось, забыл про одеяло. Спокойно сидя на камне, он наблюдал, как ползет вверх предутренний туман. — Никогда не слыхал о Боге, который слал бы такие проклятия, как Яхве, о котором ты говоришь, — нарушил молчание Спартак. — Он так разгневан на богатеев, словно это бог рабов. — Яхве мертв отозвался Круглоголовый. Он был не богом рабов, а богом пустыни и хорошо понимал пустынную жизнь. Умел находить источники среди скал, учил печь хлеб из того, что дарит небо. Но ни в ремеслах, ни в обработке земли он ничего не смыслил. Он не мог заставить плодоносить ни виноградную лозу, ни оливу, не умел сделать так, чтобы колосилась пшеница. Он не был богом богатства. Он был суров, как сама пустыня. Вот почему он проклинает теперешнюю ночь и теряется, сталкиваясь с ней. Вот видишь, от разочарования Спартак приподнял голову, раз он мертв, его пророчество уже ничего не значит. Пророчество вообще никогда ничего не значит, сказал Эссен. Я уже пытался это объяснить, только ты спал и не слышал моих слов. Важны не сами пророчества, а тот, кто им внимает. Спартак напряженно размышлял, забывая моргать. «Человек, внявший пророчеством, навлечет на себя горе», — проговорил он немного погодя. «Это верно», — вздохнул Эссен. «Горе еще мягко сказано. Человеку этому придется бежать без остановки, пока на губах у него не выступит пена, пока он не истребит в ярости все, что лежит у него на пути. Но сколько бы он ни бежал, он останется во власти знака, и демон гнева будет рвать на части его нутро. Эссен закоченел и сидел, не спуская выразительного взгляда с одеяла. Спартак выдержал долгую паузу и заключил. — А где он завершит свой бег, неведомо даже тебе. — Ты о ком? — спросил его круглоголовый. Спартак не ответил. — Тогда я скажу тебе вот что. Многие уже узнавали знак и слышали слово — что же с ними приключилось? На это я могу ответить, ибо их прошло немало, и уже не вспомнить, кто был первым. Некогда Агис, царь Лаконии, услышал от своего наставника, что в древности в мире царила справедливость, когда все было общим. Те времена назывались Золотым веком. Агис захотел вернуть те времена, но аристократы и богачи его страны, разумеется, были против». Тогда царь сам раздал простолюдинам свои богатства и возродил древние законы. «Чем же все это кончилось?» — спросил Спартак. «Повешением. Или взять человека по имени Гамбул, который отправился с другом в долгое морское плавание. Посреди океана они нашли остров, на котором золотой век сохранился по сию пору. Жители острова вели такой праведный образ жизни, что и тела их были прекрасны». Все у них было общее, и еда, и кров, и даже женщины. Так что ни один мужчина не знал, кто его дети. Благодаря этому они не ведали ни гордыни собственника, ни зова крови. Для искоренения доброго примера соотечественники Гамбула убили его. Да будет благословенная его память. И ныне уже никто не ведает, где расположен тот остров. Спартак молча наблюдал, как рассеивается тьма. Эссен, подобравшись к нему ближе, заговорил снова. И так случается всегда. Раз за разом появляются люди, узнающие знак, внемлющие слову и встающие на праведный путь, зная о тоске людей по древним временам, когда царила справедливость и доброта, по шатрам Израиля, по жизни в пустыне, на дружеской ноге с Яхвы. Оставь в покое своего Яхвы и продолжай свой рассказ. История повторяется без конца. Например, Жил не так давно на Сицилии раб по имени Эвной. Был у него друг Клеон, тоже раб, родом из Македонии. Вдвоем они сбежали от хозяина, богатого землевладельца, выжимавшего из своих рабов все соки. Вместе с еще несколькими рабами они спрятались в лесу на холмах. Они сопротивлялись наемникам, сначала не ставя перед собой никаких целей. Круглоголовый рассказчик прервался, чтобы отдышаться. Спартак уже сидел, побуждая его всем своим видом продолжать. «Что ж», — пробормотал Эссен, — «они собирали вокруг себя все больше людей, не ставя определенных целей. Но есть цель или нет ее, против фактов не поспоришь». Число их соратников росло быстрее, чем они могли мечтать. Сначала их было всего сто человек, потом тысяча, десять тысяч, семьдесят. «Семьдесят тысяч!» И все до одного рабы, целая армия рабов. Все до одного рабы Сицилии примкнули к ним. «А потом?» — спросил Спартак. Сенат отправлял сражаться с ними легион за легионом, но рабы разбивали один легион за другим. Три года они владели почти всей Сицилией, надеясь, что Рим оставит их в покое, и тогда они создадут государство солнца, где будет царствовать справедливость и добрая воля. «Что было дальше?» — не давал ему передохнуть Спартак. «Дальше они были побеждены», — тихо сказал Эссен. «Двадцать тысяч распяли. Крестов в Сицилии стало больше, чем деревьев, и на каждом висел умирающий раб, проклинавший сирийца Эвноя и друга его, македонинина Клеона, ибо те были повинны в их смерти». «Почему они были повинны?» — удивленно спросил Спартак. «Потому что допустили поражение», — сказал Круглоголовый. «Продолжай», — хрипло потребовал Спартак. «Продолжения пока что нет», — молвил рассказчик, мерно покачивая головой. «Ведь все это случилось всего несколько десятилетий назад. Видишь, как прав я был, говоря, что мечта людей вернуть утраченную справедливость никогда не умирает, и что снова и снова встает кто-нибудь, внемлющий слову, и дает волю своему праведному гневу. Что с того, что власти Содома хватают его и вешают на кресте? Все равно скоро восстанет новый, а за ним следующий. Великая ярость вскипает десятилетия за десятилетием. Это как гигантская эстафета, начавшаяся в тот день, когда похотливый бог горожан и земледельцев убил бога стад и пустынь. Постепенно ритмические движения головы Эссена передались всему его телу. Пока он раскачивался на своем камне, свет зари пробился сквозь туман. И Спартак обнаружил, что премудрый массажист стар. Глубоко запавшие глаза, мохнатые и вздернутые брови, нос фавна, тонкие губы. Старческое тело раскачивалось, словно утратило волю остановиться. Спартак поднялся, поправил на спине шкуры и до хруста потянулся. Расставив ноги и раскинув руки, он долго стоял, огромный в своих не спадающих шкурах. Потом нагнулся, чтобы отдать старику одеяло. Эссен тут же перестал раскачиваться и начал поспешно кутаться. Спартак подошел к склону, не сводя взгляд с олеющего восточного края неба. Горы делались все величественнее, с каждой секундой. Он не слышал прощальных слов старика и не ответил на них. Тяжело шагая и гремя при спуске камнями, он вернулся в лагерь из палаток раздавались хриплые голоса часть полчища уже проснулась над лагерем тяжело кружили черные птицы спартак вспомнил о необходимости не мешкая придать земле мертвые тела шесть или восемь сотен бывшее войско претора клодия глабера книга вторая в обход интерлюдия дельфины в последнее время писец квинтапроний пребывает в дурном и ворчливом настроении. Его мучает нарушенное пищеварение и спазмы в желудке. К тому же он проспал. Что случалось с ним за 18 лет безупречной службы крайне редко. Подбирая пол итоги, он торопится по розовым от утреннего света улицам. Там, где прилавки с благовониями смыкаются с рыбным рынком, вот уже несколько дней красуется новое объявление, намалеванное толстыми красными и синими буквами. Импресарио Марк Корнелий Руф горд представить уважаемой капуанской публике лучшую свою актерскую труппу. Первое выступление состоится завтра. Это будет пьеса «Крестьянин Букко». Разумно поступят те, кто приобретет билеты заранее. А Прони уже выучил эту афишу наизусть. Он останавливается перед ней ежедневно, изучая словно впервые и качая головой. Об этой пьесе много говорят. В связи с ней рассказывают о театральном скандале, якобы разразившемся при выступлении труппы в Помпеях. Поговаривают, что у скандала была политическая подоплека и что двое людей серьезно пострадали в потасовке. Но цена билета, конечно же, превосходит все приличия. Правда, директор зрелищ Лентул пообещал познакомить нынче судебного писца с импрессарио в зале дельфинов, так что надежда на бесплатный билетик еще теплится. Любопытно, сдержит ли лентул слово. Томясь в рыночном суде и ведя протокол заседания, он ежеминутно морщится от болей в животе. С трудом дождавшись объявления о закрытии заседания, он бежит со всех ног в бане, на этот раз даже не заглянув в таверну «Волки-близнецы». В вестибюле бань кипит жизнь, но ну о нее нынче не до приветствий и не до забавных историй. Минуя кучки судачащих, Он замечает, что писака Фульвий собрал вокруг себя больше народу, чем обычно. Плюгавый человечишка с шишковатым черепом, видимо, снова выступает с подстрекательской зажигательной речью. Что он несет в этот раз? Мы живем в век мертворожденных революций. Теперь у него наверняка другая тема – разбойники, забравшиеся на Везувий и грозящие оттуда мирным жителям компании. С него с болтуна останется, призывать их быстрее спуститься. Наконец Апроний вбегает в мраморный зал дельфинов, занимает свое привычное место и блаженно переводит дух. Увы, через некоторое время им опять овладевает уныние. Снова все потуги тщетны. Он уже готов признать поражение, подняться и уйти. Но вдруг появляется Лентул увлеченно беседующий с полным мужчиной в красивом купальном одеянии. Импрессарио Марк Карнелируф. Руф. Оба садятся на мраморные троны с ограждениями в виде дельфинов, справа от страдальца Апрония. В несколько презрительном тоне мелкого песца представляют заслуженному приезжему, который, обосновавшись на сидении, слегка кивает и возобновляет беседу с Лентулом. Они вспоминают былое. Судя по всему, они не виделись несколько лет. Из их слов о Апрони заключают что они знакомы еще с тех пор, когда Лентул занимался политической деятельностью в Риме, и что нарядный импресарио – человек высокопоставленный. Одни имена, которые они произносят, вызывают почтение – Сулла, Крас, Помпей. Они хорошо друг друга понимают и улыбаются намеком, понятным только им. Нарядный импрессарио, судя по внешности, родом из Греции, с небольшой примесью левантийской крови. До Апрония доходили слухи, что Руф входил в число десяти тысяч человек, освобожденных Сулой от рабства, получивших гражданские права и влившихся в когорту ярых сторонников диктатора. Благодаря своей пронырливости и сообразительности, а также изысканным манерам, он быстро пошел вверх а после смерти Сулы прослыл будущим лидером демократов. Но два года назад он внезапно исчез с политической сцены. Причиной оказалась предосудительная связь с Висталкой. Но Руф не стал унывать, занялся ввозом зерна и иными торговыми операциями, а в последнее время ездил по провинциям с актерской труппой. Руф – мастер светской беседы, изящно наклонившись вперед, Он восседает между своими дельфинами. Его тренированное красноречие превращает простоватого директора игр в провинциала, которому лучше не открывать рта. В данный момент он рассказывает о том, как его труппа повергла в шок реакционных зрителей Помпеи. Но Лентул допускает невежливость, прерывая его на полуслове. Ему интересно, идет ли в пьесе речь и о разбойниках с Везувия, о которых только и болтают в капы. А Проний догадывается, что Лентул втайне горд тем, что прославившиеся разбойники возвращены, так сказать, его заботливыми руками. Руф отвечает отрицательно. Театральная полиция, и так часто вмешивающаяся в сценическую жизнь, непременно запретила бы пьесу, если бы в ней обнаружились прямые упоминания Спартака и его головорезов. Однако косвенно они, конечно, служат лейтмотивом всего действия. В конце действия, Христианин Букко, главный герой, пройдя через всякие приключения, решает присоединиться к разбойникам с в чем уважаемые жители Капуи смогут убедиться сами. Впервые обращаясь непосредственно к Антонию, импресарио выражает надежду, что увидит его среди зрителей. Квин Топроний, первый писец рыночного суда, знает, что настал решающий момент. Вот только политическое прошлое Руфа и его красочные одеяния пугают беднягу. Серый от усилий, он сидит рядом с двумя выдающимися людьми, почтительно им внимает, а сам напряженно соображает, с чего бы начать фразу, которая выльется в просьбу о бесплатном билете. Ему представилась редкая возможность осуществить мечту, а он бледнеет и теряет дар речи. Неизвестно почему, даже не подумав, он выражает сожаление, что не сможет присутствовать, так как приглашен в другое место. Он еще не закрыл рот, а уже знает, что непоправимо свалял дурака. Импресарио, безупречно вежливый и слегка озадаченный, тоже выражает сожаление, встает с сиденья и уходит рука об руку с лентулом во внутренней бани. А проний тащится за ними, немного приотстав. Помимо воли он становится свидетелем того, как они наслаждаются банными церемониями. Сначала чуть теплой, потом горячей водой, потом паром и холодной водой, умелым массажем. Смотрят, как они потеют, как они урчат от удовольствия. От хорошего настроения они решают сыграть в мяч. Повизгивая и шутя, два тучных римлянина, блестя голыми телами, возятся, как дети, всецело отдаются игре, искренне радуются, от всего отрешившись. Счастливчики, выдержавшие многие свирепые жизненные штормы. Потом, когда они отдыхают бок о бок, устало раскинувшись на мягких одеялах, чиновник Квинтопроний чувствует прилив отваги. Он вспоминает, что еще ни разу за все 18 лет службы не оказывался так близко к людям со столь выразительным политическим прошлым. Его распирают чувства. Великая печаль его жизни, тайна, не выданная никому, даже помпонии, перекрывает ему дыхание. Лежа с ними рядом, лицом кверху, он чувствует, что не сможет смолчать. Он сбивчиво рассказывает импресарио, как имел в свое время немалые амбиции, как хотел уйти в отставку, уехать в чужие земли и там добиться признания, написав философский трактат о запоре, как об источнике всех революций. Для достижения заветной цели он вложил все свои сбережения, плоды десятилетнего кропотливого труда, в ценные бумаги компании по откупу налогов в провинции Азия. Но через три месяца Сулла закрыл компанию. Акции ее стали в одночасье бросовыми клочками пергамента, а его квинта-апрония, жизнь, оказалась загубленной. Импресарио, чей монументальный живот служанка как раз в это время облепляла горячими полотенцами, поворачивает голову и пристально смотрит на чиновника. Его взгляд скользит по тощей фигуре, по катым плечам, колючим коленкам, запущенным ногтям на ногах. А Прони чувствует, что Руф знает о нем все. Знает о нищенском месячном бюджете, о комнатушке под крышей, тряской пожарной лестнице, о старой костлявой помпонии, вооруженной щеткой. Улыбка Руфа наполовину веселая, наполовину сочувственная. «Знай, друг мой!» — заговаривает он. — Не ты один пострадал. История с азиатской налоговой компанией весьма запутана, но при том поучительна. Хочешь ее узнать? А Проней сглатывает слюну и кивает, не в силах больше вымолвить ни слова. — Ну так слушай. Руф улыбается, словно обращается к ребенку. — Компания, купившая у государства подряд на сбор налогов в провинции Азия, которой ты доверил свои деньги, — была вполне надежным предприятием. Увы, все ее руководство сплошь состояло из всадников, то есть было молодой финансовой аристократией, а Сулла питал неистребимое предпочтение к патрицианским родам. Финансовую аристократию он ненавидел. «Хочешь процветать? Изволь вести свое происхождение от братцев, сосавших волчицу». Вот почему он объявил, что компания грабит налогоплательщиков – без предупреждения закрыл ее и постановил, что отныне налоги будет собирать само государство, руками наместника провинции. Естественно, последствия для всех заинтересованных лиц были катастрофические. Во-первых, плакали денежки мелких акционеров. Во-вторых, жизнь налогоплательщиков Азии стала еще хуже, ибо наместник, если ты помнишь, это был никто иной, как молодой Лукул, не имел ни малейшего представления, с какого боку подойти к тонкому делу сбора налогов. И родословная, пусть даже и самая завидная, как у него, никак не могла ему в этом помочь. Между прочим, для тебя станет, быть может, утешением, что одновременно с тобой пострадали и самые знатные римляне. Хочешь, чтобы я продолжил? Изволь. Например, молодой Цицерон, находившийся тогда на взлете карьеры. Ему было 27 лет. Но вот беда, его любовница Церелия серьезно вложилась в азиатскую компанию, и, подобно тебе, лишилась половины состояния. Цицерон так расстроился, что чуть было не превратился в противника Суллы. «Защитите вторую аристократию», — взывал он на форуме. «Защитите всадников, откопавших для нас богатство». Бедняга чуть голову не потерял, и в переносном, и в прямом смысле. Руф улыбается своим воспоминаниям. Чиновник Апроний ошеломленно качает головой. Он жаждал утешения, понимания, слов сочувствия. Вместо этого великий человек морочит ему голову аферами, превосходящими его понимание и кажущимися заговором с единственной целью — украсть у него квинта Апрония сбережения. «Но и это еще не все», — продолжает разглагольствовать улыбчивый Руф. «Хочешь узнать больше?» Следом за Лукулом наместником стал некий Гней Корнелий Долабелла, гораздо более гибкий человек, снова начавший тихонечко отдавать сбор налогов в аренду всадникам и их компаниям. Банкир Марк крас и некий Хризагом, известный как фаворит Сулы, оказывали ему посреднические услуги. Грусти азиатских налогоплательщиков им это нисколько не помогло. Напротив, вместо прежних 20 тысяч талантов они стали платить 40 000 возмещая убытки компании. Пришлось закладывать храмовые драгоценности и продавать собственных детей на невольничьих рынках. Гордые спасались бегством, либо подавались пиратствовать. Долобелла немедленно по истечении его наместнического срока был обвинен в злоупотреблениях, однако раз с дружками добился его оправдания. Обвинение выдвигал молодой аристократ, чьи приключения при дворе царя Вифинии рассмешили весь мир. Звали его Гай Юлий Цезарь. Квинт Апроний, первый писец рыночного суда, возвращается из бань один. Снова у него крутит живот. От только что услышанного у него идет кругом голова. За все 18 лет службы он не узнал и половины того, что свалилось сейчас на него, о скрытых пружинах римской политики. Он качает головой и бронится себе под нос. Это же заросли, где сам дьявол поломает себе ноги. Зловонная помойка, пропасть без стыдства. Вот, оказывается, какие бессовестные людишки, выскочки и обманщики, дергают из-под за ниточки, на которых висит республика, строят заговоры и грабят добропорядочных граждан. Вот где источник всех бед. А он, Квинт первый писец рыночного суда, всегда вел себя в присутствии этих негодяев как робкий школьник, взирал на них снизу вверх в подвострастном ужасе. Но ничего, теперь все будет по-другому. При следующей встрече с кем-нибудь из этой заевшейся шайки он выскажет все, что думает. На предстоящем ежегодном собрании почитателей Дианы и Антония он произнесет яркую разоблачительную речь. «Давно пора», — провозгласит он, — Давно пора свергнуть эту продажную шайку. Пусть придет сильный человек и беспощадно вычистит авгиевы конюшни римского сената. Будет очень даже неплохо, если разбойники Свезувия нагрянут в капую и хорошенько ее почистят. Пусть рухнут от их ударов и городская магистратура, и бани, и зал с дельфинами. Только бы пришел конец всем тревогам, всем мукам. Когда проний выползает из таверны «Волки-близнецы» и бередет домой, Оскский квартал уже окутан тьмой. Этим вечером он, изменив своим привычкам, приложится за ужином к доброму фалернскому вину, надеясь утопить в хмеле свою грусть и забыть про боль в животе. Теперь, не обращая внимания на то, что полы волочатся и пачкаются в пыли, он распевает дерзкую разбойничью песню. Карабкаясь по проклятой пожарной лестнице, он поскальзывается и чуть было не падает вниз. Однако, даже сидя на ступеньках между вторым и третьим этажом, он продолжает горланить во всю глотку, молотя от воодушевления по ступенькам тощими волосатыми ногами. «Приди, Спартак, вождь варваров! Все развали, все разруш! Дома, дельфинов, рыночный суд! Вершите справедливое возмездие, о боги!» Такой мир не заслуживает жалости. Глава первая. Собрание. Полчище разместилось в горной лощине, имеющей форму полумесяца, в палатках, поставленных солдатами Клодия Глабера. Поглощали его провизию, пили его вино. Тем временем в глубине кратера, в очреве горы, каждую ночь вспыхивало пламя, с полохи которого освещали окрестности далеко вокруг ходило на то, что Везувий снова оживал, как в древние времена. Багровый дым, поднимавшийся по ночам из кратера, служил жителям долин напоминанием о блестящей победе, одержанной разбойничьей армией над римскими легионами. Слухи, разбегавшиеся по стране проворнее, чем самые быстрые сенатские курьеры, несли весть о победе, и ни о чем сверх этого. Чем больше удаление от места события, тем красочнее и неправдоподобнее делались слухи. Подобно тому, как волна, накатившаяся на берег, не помнит, какой формы была скала, на которую она налетела на мелководье, легенда пренебрегала правдой Она наскоро собранной армии лысого претора, не устоявшей перед сбродом из нищих, из оскорозлых гладиаторов. Слухи несли лаконичную весть. Рим потерпел поражение, победители Рима — рабы, А сверх того все знали о возрастающей враждебности к Риму, о герое-гиганте, не признающем иной одежды, кроме звериных шкур, сколачивающем армию мстителей из бедных и угнетенных. Казалось, светящаяся по ночам гора передает всей стране послание. Оно уже разнеслось по скалистым горным пастбищам Лукании, обетованной земле скотоводов и разбойников, достигло гордого некогда самния, превращенного гневом Суллы в руины привело в движение жителей самой компании.